Петров день. Наступило утро желанного, давно слившегося дня. Наступила ура, господа охотники, 29 июля. Наступил день, в котором забываются долги, жучки, дорогие харчи, тёщи и даже молодые жёны. День, в который господину Урядику, запрещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей! Побледнели и затуманились звезды. Кое-где послышались голоса. Из деревенских труб повалил сизый, едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся панамарь и ударил копейник. Послышалось храбенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопашились, залетали с одного конца сада на другой и поднялись своё невыносимое, надоедливое чириканье. Жордовники запели иволга над людской кухней, засветились кварцы и удоды, начался даровой утренний концерт.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 У лакея Кутькина приквостя засиял под носом красный фонарь. Кухарок называли стервозами, послышалось имя сатаны и агелов его. В пять минут тарантасы наполнились коврами, полостями, кульками с провизией, ружейными чехлами. «Готово-с!» – пробосил Авакум. «Пожалуйте, готово!» Корректул сладеньким голосом Егор Егорыч И на крыльце показалась многочисленная публика Первый вскочил в таранда с молодой доктор За ним в полц архангельский мещанин Кузьма Больва Стерячок в сапогах без каблуков В рыжем цилиндре с 25-фунтовой двустволкой И желто-зелеными пятнами на шее Больва племей, но господа помельщики Из уважения к его преклонным летам Он родился в конце прошлого столетия, и умению попадать в подброшенные двугрибины не брезгуют его плебейством и берут с собой на охоту. Пожалуйте, ваше превосходительство, обратился Егор Йорич к маленькому сыну толстичку в белом со светлыми пуговицами кителе и с анинским крестом на шее. Подвиньтесь, доктор, отставной генерал каркакнул. Встал одной ногой на подошку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и груздо уселся возле Больвы. За генералом скачили генеральский щенок, тщетный и легавый Егора Егорыча музыкант. «М-м-м, да вон, братец, Ваня!» — обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. «Ты можешь сесть здесь, возле меня. Иди сюда. Да, вот здесь». «Не шали, мой друг! Лошадь может испугаться!» Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочив в тарантаз, отодвинул Больву от генерала и, и повертевшись, сел. Егор Юрьевич перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах рядом с Аввакумом примастился длинный и сухой преподаватель математики и физики Ваниной гимназии господин Манжек. Первый тарантаз наполнился... Началась догрузка второго тарантасом. Готовы? Крикнул Дигори Горчь, когда во второй тарантас после долгих споров и бегоне вокруг и около поместились остальные 8 человек и 3 собаки. Готово, готово, крикнули гости. Ну, и так, значит, трогать ваше преусходство. Господи, благослови. Отроги ала кубка. Первый тарантас покачнулся и тронулся с места. Второй, смичавший в себе самых ярых охотников, покачнулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покатил к воротам. Охотники гудели долись все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все почувствовали себя на седьмом небе, но злая судьба. Ей успели они выехать за двор так случился скандал. Стой! Подожди, стой! Раздался сзади тройк пронзительный тенор. Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнался невыносимый в мире человек, известный всей губернии скандалист брат Егора Георгича, отставной капитан второго ранга Михеей Егорыч. Он отчаянно махнул руками, тройки остановились. "Что тебе?" спросил Егор Георгич. Михеей Егорыч подбежал к тарантасу, стал до подошку и замахнулся на Егор Егорович, а хоть и кици зашумели. Что такое? спросил покрасневший Егор Егорович. Что такое? закричал Бихей Егорович. Что ты, иуда, скотина сидья, сидья ваш превосходительство? От чего вы меня разбудили, осёл? Я тебя спрашиваю, подлец это голова. Позвольте, господа. Я ничего. Я его только получить хочу. И почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе. Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до 12 часов. Каков ледец. Позвольте ваш в приус ходить,тельство. Я не только раз смажу. Позвольте. Что вы лежите? Горекнул генерал, растопыри вороги. Разве не видите, что нет мест? Бошь слишком. Позволяйте. Напрасно ты бронишься, Михей, сказал Егор Игоревич. Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать в Стаби. Ты не умеешь стрелять, зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять? Не умею! Не умею я стрелять! закричал Михей Егорович так громко, что даже вольвы заткнул уши. "На, в таком случае, за каким чёрт там доктор едет? Он даже не умеет стрелять, а лучше меня стреляй!" "Он прав, господа. сказал доктор. Я не умею стрелять, не умею ружьё даже держать. И я терпеть не могу стрельбы. Я не знаю, зачем вы берёте меня с собой? За каким дьяволом? Пусть он садится на моё место, я остаюсь. Есть место, Михаил Егорович. Слышишь? Зачем же ты его берёшь? Доктор подъелся с яддом, намерением вылезти из торонтаса. Егор Егорович схватил доктора за фалду и подтянул его вниз. «Но не рвитесь у ртука! Он 30 рублей стоит! Пустите!» «И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня! Я не в духе и могу неприятностей наделать, сам того не желая!» «Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михей Егорыч! И я спать пойду!» «Вы должны ехать, доктор!» — сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды «Вы дали честное слово, что поделите!» «Это было вынужденное честное слово!» «Ну, а для чего мне ехать? Для чего?» «А для того!» — запишал Михей Егорович. «Чтобы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор! Не езжайте, голубчик, на зло не езжайте! Ревнует, ей-богу, ревнует!» Егор Егорович густо покраснел и сжал кулаки. «Эй, увы!» — крикнули с другого таратаса. «Михей Егорович, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось место!» Егегорович хихиднул и улыбнулся. А что, акула, сказал он. Че я взяла? Слышал? Началось место. Назло поеду, поеду и буду мешать. Часто слава буду мешать. Не черта не убьёшь. И уйди, доктор, деgetElementById. Пусть столоб нето древности. Егор Егорович поднял свои патриадские локами, глаза его налились кровью. Нигодяй, сказал он, обращаясь к брату. Ты не брат мне, ни даром, прокляла тебя матушка покойница. Батюшка скончался в отцете лет честь твоё бездраственное поведение. Господа, вмешался генерал. Я полагаю, достаточно. Брат сюр родной, брат. Он родной осёл ваш преускодить, старый брат. «Не езжайте, доктор, не езжайте! Трогай, чтобы черт пробрал вас!» «Эй, черт знает, что такое! Трогай!» – крикнул генерал и ударил кулаком в спину Авакува. «Трогай!» Авакува ударил по лошадям и тройка дороднулась в место. Во втором дарандасе писатель-капитан Кардамона взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егоровича. «Счастье его, что нашлось место!» Сказал Михаил Егорыч, усаживаясь в Тарантасе «А то бы я его!» Обяжите-ка этого разбойника, Кардамонов Кардамонов послал в прошлом году в Ниву статью под заглавием «Интересны случаи многоплодия среди крестьянского народонаселения» Прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ Пожаловался соседям и прослыл писателям Согласно преддочертанному плану действий Оржено было ехать прежде всего на крестьянский синакос, находящийся в 7 верстах от имения Егор Иорче, ехать на перепилов. Приехавшие на синакос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала Егора Игоревича, набралась направо, другая с Картамоновым во главе пошла налево.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 Скептик, значит, человека, э, человека не любит, сказал он. Врёте. Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня. Я могу наделать неприятностей, сам того не желая. Я не в духе. Музыкант сделал стойку. Генерал и Егор Игоревич побледели и притаили дыхание. Я выстрелю, прошептал генерал. Я я, по-моему, Ой, во второй раз уж того Но не удалось стойкам Доктор от нечего делать Пустил камешком музыканты И попал между ушей Музыкант звизнул и подскочил Генерал и Егор Егорович оглянулись А в траве послышался шорох И вслетел крупный стрепет Во второй группе зажумели И указали на стрепета Генерал, Манже и Ваня прицелились Ваня выстрелил У Манже осеклось Поздно было Стрепет полетел за курган и опустился в рожь. "Полагаю, доктор, что не время тебе шутить", обратился генерал к доктору. "Не времяс. А? Не время тебе шутить. И я не шучу". "Неловко, доктор", заметил Игорь Георгич. "Не брали бы. Кто вас просил брать меня? А впрочем, не желаю объясняться. И я не в духе сегодня". Манжер убил дрогужабранка. Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал. Высоков сел, чёрт возьми, проворчал он. Послужились два подряд выстрела. Больво уложил за туганом в своей тяжёлой двустволкой двух перепилов и положил их к карбану. Егор Егорович согнал перепила и выстрелил. Выстреленная перепёлка упала в траву. В тоже случае Егор Егорович поднял её и поднёс генералу. Крылышко, ваше превосходительство Жива и исчез Да, жива Надо предать скорой смерти Сказав же это, генерал поднес перепелку к корту И клыками перегрызть ей горло Манже убил третьего жаворонка Музыкант сделал другую стойку Генерал сбросил с головы фуражку Навел ружье Пинь, взлетел крупный перепел Но мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела Почти перед дулом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 Потише, пожалуйста Удивительный человек Ходит и мешает, ходит и мешает Ангел выйдет из Торбения Не кричите, пожалуйста, генерал Кричите вон на манже Он, кстати, боится генерала Хорошему охотнику никто не помешает Скажите, что стрелять не умеете Довольность! Вам слово, вы десять Ванечка, дай-ка сюда Парховницу Обратился генерал к Ване Для чего ты пригласил на охоту этого маньяка? Борбона, спросил доктор Егор Егорович. Нельзя обратно, ответил Егор Егорович. Я же было не взять, ведь вся я ему того, 8.000. Э-э, братец. Ему с этих проглядах долгов. Егор Егорович не договорил и махнул рукой. Правда, что ты ревнуешь? Егор Егорович отвернулся и прицелился в высоко летящего коршуна. А его потерял молокосос. — раздался громовой голос генерала. — Ты потерял его! От 100 рублей стой, поросенок! Егор Егорович подошел к генералу и осведомился, в чем дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронтаж. Начались поиски с патронтажем, и охота была прервана. Поиски продолжались час-четвертью и увенчались успехом. Нашедшие патронтаж охотники сели отдохнуть. Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем удачна. В этой группе Михей Егорович был тем же, чем доктор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружьё, бронился, бил собак, рассыпал порох словом, выделал чёрт знает что. После неудачных выстрелов по перепелам Кардамонов со своими собаками погнался за молодым Коршуном. Коршуна подстрелили и не дошли. Капитан второго ранга убил камнем суслика.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 «Что мы тут можем убить? Перепела не дичь! То ли дело кулички, бекасы! А? Едем?» Охотники поднялись и лениво направились к тарандасам. Приближаясь к тарандасам, они сделали залп по свойским голубям и убили одного. «Ваш привоз, Егор Егорыч! Ваш Егорыч!» – закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. «Ау! Ау!» Генерал и Егор Егорович взглянулись. Вторая группа замахала фурашками. "Зачем?" крикнул Егор Егорович. "Дело есть. Дрог убили. Скорей сюда!" Первая группа Дрогве не поверила, но к тарантасам пошла. Уцелевшие в тарантасах ходики порешили оставить Перебелов в покое и согласно маршруту проехать ещё 5 верст к болотам. "Я уже сгоряч на хватте", обратился к генерал к доктору, когда Тройки отъехали версты на две от сенокоса «Ужасно! Отца родного не пощажу! Уж вы того! Извините, старику!» «М-м-м! Каким добряком шельмец стал!» Шепотал Егор Егорыч доктору на ухо «Что значит мода пошла дочек за докторов отдавать? Хитер его превосходительства! Хе-хе-хе-хе!» «А просторней стало!» — заметил Ваня «Да, отчего бы это?» Совсем вздорно. Господа, а Больва где? Вводился Манже. Охотники посмотрели друг на друга. Где Больва? повторил Манже. Должна быть на той тройке, господа, крикнул Егор Игоревич. Больва с вами? Нет, нету! крикнул Кардамонов. Охотники задумались. Ну, чёрт с ним, порешил генерал. Не ворочаться же за ним. Надо бы ваше превосходительство воротиться, слаб уж очень Без воды умрет, не дойдет Захочет, так дойдет Умрет старичок, ведь ему 90 Пустяки Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физиономию Болоты были запружены охотниками и вылезать из тарантасов поэтому не стоило Немного подумав, охотники порешили проехать ещё 5 верст к казённым лесам. "Кого же вы там стрелять будете?" спросил доктор. "Дразов, орлиц, ну, тетеревов". "Так. -с. Ну а что поделу теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Игоревич?" Эх, доктор вздохнул и почесал затылок, подъехав к первому попавшемуся леску, охотники повылезли. И страндазов и начали совещаться. Кому идти направо и кому налево. Знаете что, господа? Предложил не кричах хвостов. В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдёт, на дичь от нас не уйдёт, господа. Давайте-ка прежде всего подкрепимся. Винца, водочки и корки балычка. Вот тут на трапке. Вы каково мнения, доктор? «Вам лучше это знать, мой доктор! Ведь нужно подкрепиться!» Предложение Некричи Хвостова было принято. Аввакум и Фирс разослали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык. Некричи Хвостов раскупорил бутылки, манже, нарезал хлеба. Охотники облизнулись и возлегли. «Ну-с, ваше превосходительство!» Помаленький. А котики выпили и закусили. Доктор тот ещё налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру. А ведь надо полагать, и волки есть, глубокомысленно заметил Кардамонов, подсматривая из касы на деревню. А котики подумали, поговорили и минут через 10 порешили, что волков надо полагать нет. Ну ж, по другой, пропустим-ка.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 Молодой человек. Ваня замотал головой. "Ты ищи амфитеадров", сказал покровительственным тоном Манже. "Появиле можешь, но без меня. А вы вери благ?" Ваня выбил. "Чего это небо сегодня такое синее?" спросил Кардамонов. Оходги подумали, подолговали и через четверть часа прижили, что известно, чего это небо сегодня такое синее. Зайц, зайц, зайц, держи, держи! За бугров обозвался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватили за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, музыканты и других собак. Чет, чет и подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем. Глупные, вот бы его того, как это мы прозвали. «Да, чего же эта бутылка тут того? Это вы не выпили, ваше высокопревосходительство?» «Э-э, так вот вы как! Хорошо-с!» Выпили по четвертой Доктор выпил девятую, со стервенением крякнул и отправился в лес Выбрав самую широкую тень, он лег на травку Подложил под голову сюртук и точно же закрепел «Ваню развезло!» Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем взыграла душа. Он встал на колени и продекламировал 20 стихов из-за видием. Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский. Егор Егорович согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский. Монже не согласился с Егором Егоровичем, заметив, что не место толковать латинский.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 Ой, так хорошо стрелять. Выпейте. Выпейте амфициадаром, сказал он уже. При мне пей, но без меня. Выбери благо. Ваня отстал в сторону пива и выпил ещё рюмочку. По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не могу число 8. 8-го числа у меня умер отец, Фёдор, то есть Иван, Егор Игоревич. Наливайте. Выпили по девятой. Жарко, однако. Да, жарко, но это не помешает нам выпить под десятый. Но поливать на жару докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся. Молодой человек, покажите-ка пример. Последите вашего дядюшку. Не боимся ни хлада, ни жары. Ваня выпил рюмочку, охотники крикнули ура и последовали его к примеру. Солчный удар может приключиться, сказал генерал. Дебоже, при нашем климате, ха. Однако бывали случаи. Мой кореос ли умер от солнечного удара. Ой, доктор, как до выйти? Может ли при нашем климате удар приключиться солнечный, а? Доктор. Ответа не последовало. Вам мы не приходилось лечить, а? Мы про солнечный. Доктор, где же доктор? Где доктор? Доктор. Охотники посмотрели вокруг себя Доктора не было «Где же доктор?» «Исчезавшая?» «Яка воск от лица огня?» «Ха-ха-ха! К Егоровой жене отбравился!» Ляпнул Михей Егорыч Егор Егорыч побледел и уронил бутылку «К жене его отбравился!» Продолжал Михей Егорыч, кучая балы «Чего же вы врете?» Спросил манше «Вы видели? Ехал мимо мужик на таратайке» Ну а он сел и уехал. Ей богу. По-11-й, господа. Егор Егорович поднялся, и потряс кулаками. Я спрашиваю: "Куда вы едете?" продолжал Микеи Егорович. "За клубникой, и говорит, рожки шлифовать. Я говорит, ту ж надставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, милый Микеи Егорович. Кладитесь, говорит, в свои ку, Егор Егоровичу. И это ещё глазом сделал. «До здоровья! Хе-хе-хе-хе-хе!» «Лошадей!» – крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к Таратасу. «Скорей, а то обоздаешь!» – крикнул Михей Егорыч. Егор Егорыч втащил на козлы Авакума, вскочил в Таратас и, погрозив охотников гулаком, погодил домой. «Что же все это значит, господа?» – спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егора Егорыча. Он уехал. На чём же чёрт возьми, я уеду. Но он на моём "Дантадже" уехал. То есть не на моём, а на том, на котором мне нужно уехать. А тут странно. Хм. Дерзко с его стороны. С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотная. Нужно было вести Ваню домой. После двенадцатой оходники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он приехавший домой немедленно выслал свежих ложидей за остальной кампанией. Генерал стал прощаться. "Передайте ему, господа", сказал он. "Что так делают одни только свиньи. Вы, ваш превосходительство, викселя его протестойте", посоведовал Михей Егорович. "А? Викселя?" "Дас" Пора уже ему. Нужно честь знать. Я ждал, ждал и наконец утомился ждать. Скажите ему, что продерст. Прощайте, господа. Прошу ко мне. А он вот свиньяс. Охотники простились с генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней. Строгий. Ваней генерал уехали. После 18:00 охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фирс вручил Михее Игоревичу письмо с передачей братцу. В этом письме была просьба за неисполнение, которое грозило судебным приставом. После третьей, прослушавшись, охотники повели новый счёт. Генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам. Игорь Игоревич, приехав же домой, был встречен музыкантом и четом, для которых Зайцев был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор Игоревич принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды, доктор не нашёл Егор Игоревич. Он нашёл другого. Под жененой кроватью обрёл он цоломщика Фортунатова. Было уже темно, когда проснулся доктор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 Он принялся сочинять огромнейшее письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось объяснение неблаговидных поступков. Бронились ревнивые мужья и давалось клятво не ходить никогда более на охоту. Никогда. Даже и 29 июня.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 развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егоровича Обтемперанского подъехали две тройки. В доме и во дворе поднялась страшный кутерьма. Всё шелувчище вокруг Егор Егоровича заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням.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 Он родился в конце прошлого столетия, и уменью попадать в подброшенные двугривины не брезгуют его плебейством и берут с собой на охоту. — Пожалуйте, ваше превосходительство! — обратился Егор Юрьевич к маленькому седому толстячку в белом со светлыми пуговицами кители и с анинским крестом на шее. — Подвиньтесь, доктор! — Да. Отставной генерал крякнул, стал одной ногой на подошку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом скачили генеральский щенок, тщетный и легавый Егора Егорыча музыкант. «М-м-м, того, братец!» «Ваня!» обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. «Ты можешь сесть здесь, возле меня!» «Иди сюда!» Да, what's this? Они шли, мой друг, лошадь может испугаться. Пустив ещё раз в нос коряному табачный дым, Ваня вскочил в тарантаз, отодвинул Болву от генерала и, и, повертевшись, сел. Егор Георгиевич перекрестился и сел рядом с доктором. На козлых рядом с собакумом примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики Ваниной гимназии господин Мануже.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 Спросил Егор Егорич. "Михаил Егорич, подбежал к Тарантасу, стал до подошку и замахнулся на Егор Егорича, а хоть кики зашумели. Что такое?" спросил покрасневший Егор Егорич. "Что такое?" закричал Михаил Егорич. "Что ты, иуда, скотина, сидья, сидья ваш превосходительство, от чего от меня разбудили меня? А, я тебя спрашиваю, подлец этого. Позвольте, господа."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 — крикнул генерал, растопырив его руке. — Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком позволяете. — Напрасно ты и бронишься, Михей, — сказал Егор Егорыч. — Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать с нами. Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять. — Не умею! Не умею я стрелять! — закричал Михей Егорыч так громко, что даже боль воззаткнул уши. — Но...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 Егор Егорович густо покраснел и сжал кулаки. Эй, вы! Тряк долец другого тарадаса. Биха Егорович, будет вам ерендить. Идите сюда, нашлось место. Биха Егорович нехидну улыбнулся. А что, акула, сказал он. Че я взяла? Слышал? Нашлось место. На зла поеду, поеду и буду мешать. Часто слава буду мешать. Ни черта не убьёшь. И уйди, доктор, деичайте.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 Анн родной, осёл ваш превосходительство, и брат. Не езжайте, доктор, не езжайте. Трогай, что чёрт забрал вас. Эй, чёрт знает, что такое это рогатый. Корик долг генерал и ударил кулаком в спиду Авакуба. Трогай. Авакуб ударил положедём и тройка, которая долез места. Во втором дорандасе писатель капитан Кардамонов взял себе на колени двух собак, а она их везла садил рытилова Михаил Егорович.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 Согласно предначертанному плану действий, Орежено было ехать прежде всего на крестьянский синакос, находящийся в 7 верстах от имения Егора Егоровича, ехать на перепелов. Приехавшие на синакос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея в главе генерала Егора Егоровича, набралась направо, другая с Картамоновым во главе пошла налево. Вольва отстал и пошёл сам по себе. На хуй он любил тишину и молчание. Мужиган целяем побежал вперёд и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал. "Ой, за кого взять, чёрт, возьми!" проворчал он. Щёнок чё ты взяты приучаться, услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и поджав хвост побежал к тарандасам. Малже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 Молже убил другого жаворонка Ваня согнал молодого грача, выстрелил и не попал Высоко взял, черт возьми, проворчал он Послышались два подряд выстрела Больво уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карбан Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил Выстреленная перепелка упала в траву Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу Крылышки, ваш превосходительство, жива ещё. На, жива. Надо придать скорей смерти. Сказав же это, генерал поднёс перепёлку к карту и клыками перегрыз ей горло. Маджо убил третьего жаворонка, музыкант сделал другую стойку, генерал сбросил с головы фуражку, навёл ружьё. Пил! Взлетел крупный перепёл, но мерзавец доктор Тарчал как раз в области выстрелил почти перед дулом. Очь! Крикнул генерал. Доктор отскочил, генерал выстрелил и, разумеется, дробь опоздала. Это низка, молодое человек, крикнул генерал. Что такое? спросил доктор. Вы мешаете, чёрт вас просит мешать. По вашей милости я промокнулся. Чёрт знает, что такое из рук он. Да вы-то чего кричите? Фу! Не боюсь. Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потише, пожалуйста. Удивительный человек ходит и мешает, ходит и мешает. Ангел выйдет из терпения. Не кричите, пожалуйста, генерал. Кричите его на манже. Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто не помешает. Скажите, что стрелять не умеете. Тольнош! Вам слово, вы 10. Валичек, дай-ка сюда пороховицу, обратился генерал к Гвани. Для чего ты пригласил на охоту этого Борбона, спросил доктор Егор Игоревич. Нельзя, брат, ответил Егор Игоревич. Нельзя было не взять, ведь вся я ему того, 8.000. Эхе-хе, братец. И будь этих проглядок долгов. Егор Игоревич не договорил и махнул рукой. Правда, что ты ревнуешь? Егор Игоревич твердолся и прицелился в высоко летящего коршуна. Да и он потерял молокосос.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 И что мы тут можем убить? Перепела не дичь. То ли дело кулички, бикацы. А? Едем? Охотники поднялись и лениво направились к Тарандасам. Приближаясь к Тарандасам, они сделали залп по свойским голубям и убили одного. «Ваш привозок, Егор Егорыч! Ваш Егорыч!» Закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. «Ау! Ау!»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 А чего бы это? Совсем просторно. Господа, а Больво где? Хватился Манже. Охотники посмотрели друг на друга. Где Больво? повторил Манже. Должно быть на той тройке, господа, крикнул Егор Игоревич. Больво с вами? Нет, нету! крикнул Кардамонов. Охотники задумались. Ну, чёрт с ним, порешил генерал. Не ворочаться же за ним.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 «Егор Егорыч, вы чего смотрите?» «Выпили по другой...» «Молодой человек», — обратился Егор Егорыч к Ване «Вы-то чего думаете?» Ваня замотал головой «Мно при мне мажешь», — сказал генерал «Без меня не пей, но при мне, выпей немножко» Ваня налил рюмку и выпил «Ну-с, по третий, ваше превосходительство» «Выпили по третий, доктор выпил шестую» Молодой человек. Ваня замотал головой. "Печь амфидиадров", сказал покровительственным тоном Манже. "Поивне можешь, но без меня. А вы вели благо". Ваня выбил: "Отчего это небо сегодня такое синее?" спросил Кардамонов. Оходники подумали, подолговали и через четверть часа прижили, что известно, отчего это небо сегодня такое синее. Зайц, зайц, зайц, держи, держи! За бугрой выказался заяц, за ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватили за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, музыканта и других собак. Чет, чет ты подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем. Глупные, вот бы его того, как это мы проздевали.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 Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво и в нем взыграла душа. Он встал на колени и продекламировал 20 стихов из-за видия. Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский. Егор Георгиевич согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский.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 Ваня замотал головой. "Полно. Ну-ка, по одной. Вы так хорошо стреляете. Выпейте. Выпейте, амфитеадров", сказал он же. "При мне пей, но без меня. Выпей немного". Ваня отставил в сторону пиво и выпил ещё рюмочку. "По девятой, господа, а? Какого мнения? Теперь бед не могу число 8. 8-го числа у меня умер отец Фёдор" То есть, Иван, юго-гоرج. Егор Поливайте. Выпили по девятой. Жарко, однако. Да, жарко, но это не помешает нам выпить по десятой. Но поливать на жару, докажем господам стихиям, что мы их не боимся. Молодой человек, погодите-ка пример. Последите вашего дядюшку. Не боишь ни холода, ни жары. Ваня выпил рюмочку, охотники крикнули ура и последовали его к примеру. Солнечный удар может приключиться, сказал генерал. Дебоже, при нашем климате, ха. Однако бывали случаи. Мой кореосды умер от солнечного удара. Вы, доктор, как думаете, может ли при нашем климате удар приключиться солнечный, а? Доктор ответа не последовало. Вам её не приходилось лечить, а? Мы просолнечные. Доктор, где же доктор? Где доктор? Доктор? Охотники посмотрели вокруг себя. Доктора не было. Где же доктор? Исчезавши? Яковоск от лица огня? Ха-ха-ха! К Егоровой жене отбравился! Оляпнул Михей Егорыч. Егор Егорыч побледел и уронил бутылку. К жене его отбравился! Продолжал Михей Егорыч, кучая балы. "Чего же вы врёте?" спросил Манже. "Вы видели? Ехал мимо мужик на атаратке, ну а он сел и уехал, ей-богу. По одиннадцатой, господа." Егор Егорович поднялся и потряс кулаками. "Я спрашиваю, куда вы едете?" продолжал Микеи Егорович. "За клубникой, и говорит, рожки шлифовать. Я, говорит, ту ж доставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, сбилы Микеи Егорович." Голодитесь, говорит своику Егор Егоровичу. И это ещё Галазов сделал. За здоровье. Хошиди! <свят> крикнул Егор Егорович и покачиваясь побежал к Тарадасу. Скорей, а то опоздаешь, крикнул Михей Егорович. Егор Егорович втащил на козлы авакумов, вскочил до Тарадас и, погрозив охотников гулаком, погнал домой. Что же всё это значит, господа? — спросил генерал, когда скрылась с глаз белой фуражкой Егора Юрьевича. — Он уехал. На чем же, черт возьми, я уеду? — Ну, он на моем тарантазе уехал. То есть не на моем, а на дом, на котором мне нужно уехать. — Это странно. М -м. Дерзко с его стороны. С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как коротная. Нужно было везти Ваню домой. Вось двенадцатые охотники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он приехавший домой немедленно выслал свежих лошадей за остальной гамбанией. Генерал стал прощаться. "Передайте ему, господа", сказал он. "Что так делают одни только свиньи. Вы, ваш превосходительство, викселя его протестойте", посоветовал Михей Егорыч. "А? Викселя? Нас Пора уже ему. Нужно честь знать. Я ждал, ждал и наконец утомился ждать. Скажите ему, что продест, прочтите господа. Прошу ко мне. А он свиньяс. Охотники простились генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней. Крогой. Ване и генерал уехали. После 18 охотники отправились в лес и, постреляв немного в цель, улеглись спать.